Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная, понятно ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге, он парень раб!» А через три года после того появился знаменитый Челкаш. Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и Макаром Чудрой, и последующими созданиями Горьковского пера. Емельян Пеляй, дед Архип и Ленька уже славился Горький сатирами, например, о чуже любителе истины и о дятле, который лгал. Был известен как фельетонист, Писал фильетоны в Самарской газете, подписываясь так Иегудиил Хламида. Но вот появился Челкаш: Как раз к этой паре и относятся мои первые сведения о нем. В Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух. Под кабеляками поселился молодой писатель Горький, фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке. В шляпе вот с этими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке. А познакомились мы с Горьким весной девяносто девятого года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу. Навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит, познакомьтесь, Горький. Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно. И крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий, несколько сутулый рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами, немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше. Он закурил, крепко затянулся, И тот же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мунштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными». Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах и скупцов и мужиков. Скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности. Все эти богачи были совершенно былинные исполины, а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал, но Горький все говорил и говорил.